104 километр. Михаил немного постоял, потер глаза, проморгался, осмотрелся. Дорога справа резко уходила за холм, слева в зеленую равнину, извиваясь змейкой среди небольших озер. Где-то в 300 метрах от дороги начинался лес, чередуясь со скальником. Неплохое место. Вслух произнес Михаил и снял с плеча мешок. «Нафига тебе было пихать в самый низ?» Он достал поляризатор, включил, проверил, навел на ящик с эмкой. «Так, так, давай». Ящик загудел, начал потрескивать и немного оторвался от земли. Михаил взял его за ручку и быстро побежал к лесу. Ящик плыл за ним по воздуху, как по волнам, то поднимаясь выше, то опускаясь. Эх, забыл. Он остановился, послал в разные стороны два воздушных поцелуя и поклонился. «Балагур», — заметила Марина и выключила экран. «На этом все. У него небольшие проблемы. Выход коридора на 104-м километре от места назначения». Андрей посмотрел в потолок, как будто что-то прикидывая в голове. Пешком далеко. «Ничего». А время у него есть. конешечку, может быть, раздобудет. Смешно тебе, Юля. Я не специально. Характер не исправишь. Что ж, друзья, на сегодня закончим. Объявляю выходной. Александр встал из-за стола. Завтра получим дешифровку всей информации за два месяца. Нужно будет все переработать. Срок дам три дня. Аналитики продолжали сидеть за столом видимо, ожидая продолжения речи. «Все вон!» Александр указал пальцем на дверь, но скрыть улыбку не сумел.